свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румато постоял над нею со светильником. «Идти ли не идти?» «Ужасно не хочется идти». Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет. «Надо идти». чтобы там не произошло, разведчику надлежит быть в центре событий. И историкам польза. Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч.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 200 тысяч кузнецов, оружейников, мясников, галантерейщиков, ювелиров, домашних хозяек, проституток, монахов, менял, солдат, бродяг, уцелевших книгачеев Ворочались сейчас в душных, провонявших клопами постелях Спали, любились, пересчитывали в уме барыши, плакали, скрипели зубами от злости или от обиды 200 тысяч человек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 И уже в обществе свободном от классового угнетения Исчезает, как реальная сила, навсегда Руматов все смотрел на замерзший во омраке город Где-то там, в вонючей коморке Скорчившись на жалком ложе Горел в лихорадке изувеченный отец Тарра А брат Нанин сидел возле него за колченогим столиком Пьяный, веселый и злой И заканчивал свой трактат о слухах с наслаждением маскируя казенными периодами яростную насмешку над серой жизнью. Где-то там слепо бродил в пустых роскошных апартаментах гур-сочинитель, с ужасом ощущая, как, несмотря ни на что, из глубин его растерзанной, растоптанной души возникают под напором чего-то неведанного и прорываются в сознание яркие миры, полные замечательных людей и потрясающих чувств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 Румата в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающим сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглянулись. От них остеро тянуло пивом и луком. Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся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 И тут он потерял сознание».